Глава вторая. Безделушка Передо мной была такая же каменная кладка, как слева и справа. Ну, собственно, а на что я рассчитывал? Больше всего, конечно, на то, что этот коридор закончится лестницей ведущей наверх. Это был бы идеальный вариант. Еще надеялся, что по дороге увижу ответвление, одно из которых также приведет меня на поверхность. Это ведь в конце концов не магический подземный лабиринт, в котором мы плутали в царском селе. Здесь и сейчас вокруг меня все настоящее. Я готов спорить на последний грош, что это так. А значит, здесь по определению не должно быть запутанных ходов и хитро вывернутых магией пространств. Боевой форт ⁇ штука, выстроенная людьми, не привыкшими играть в игрушки. И выстроен он для вполне определенных целей. Вопрос. Куда может вести коридор, совершенно очевидно уходящий в сторону от форта? Ответ. На поверхность. Это, по сути, один из запасных выходов, на случай, если нельзя выбраться через основной. Вопрос. Почему он закрыт? Ответ. Потому что, вероятнее всего, за века, прошедшие с тех пор, как была построена крепость, В этом ходе просто отпала надобность. Вот и заложили. Я еще раз осмотрел кладку, в которой был закрыт вход. Теперь уже внимательнее. И быстро понял, что прав. По фактуре и размеру камней она отличалась от боковых стен. Эти камни положили позже. А значит за стеной выход на поверхность. Теоретически. Если его не засыпали. Я потрогал кладку. «Да. Кажется, мои шансы вырваться отсюда стремительно падают. Строители работали на совесть. Я бы не удивился, узнав, что заплатка на по толщине не меньше полутора метровых стен крепости. А ресурсов во мне почти не осталось. И что делать? Сидеть тут и ждать спасателей? В то время как кто-то, возможно, уже и нейтрализовал Кристину и похитил Великую Княжну. Да и сколько я их буду ждать? Насколько мне хватит воздуха, который после обвала прекратил сюда поступать?» Я заскрежетал зубами от злости. Как бы мне сейчас пригодился взрыв-пакет, но под рукой не было ничего, а лишь та одежда, что на мне. Даже целительский амулет и тот уже. Размышляя, я машинально ощупывал себя. И в какой-то момент пальцы добрались до жемчужины на груди, спрятанной под майкой и курткой. Черт! Как я мог забыть! Я дернул на груди полы куртки, расстегивая, вытащил из-под майки жемчужину. Только сейчас вспомнил, что на цепочке она не одна. Рядом с моей бело-черной висела вторая, полностью черная, та, что мне подарил император. От души надеюсь, что эта безделушка никогда вам не пригодится вспомнил я слова императора. Однако жизнь наша полна неожиданностей, в ней бывает всякое. Я знаю, что тьма пытается взять над вами вверх, знаю, что вы с этим боретесь, и знаю, как тяжела эта борьба. Вы еще очень молоды, но успели избрать для себя трудный. И полный опасности и путь. Если случится так, что когда-нибудь вам пригодится мой подарок, буду рад, что сумел помочь. Это вещица аккумулятор черной энергии. Довольно мощный, приблизительно десятого уровня. Поэтому прошу вас соблюдать осторожность. Если я правильно понял, подарок императора позволял черпать черную энергию извне. Она шла не от меня. Все, что мне нужно сделать, это сформировать намерение и направить поток. Черная жемчужина у меня в кулаке мгновенно нагрелась, как будто на радостях, что она, уже считавшая себя забытой, наконец понадобилась. Я повернулся к заложенному выходу. Император ни словом не обмолвился о том, как работает его подарок. Не подумал об этом? Вряд ли. Скорее был уверен, что подобные знания, такие как я, впитывают с молоком матери. А значит, все должно быть очень просто. Я сосредоточился, как делал всегда перед призывом черной энергии. Намерение разрушить эту стену, пробить выход на поверхность. Ну же! Я стиснул в кулаке жемчужину. Это было похоже на привычную работу с энергией и в то же время нет. Если свою энергию я чувствовал, понимал, что она черпает силы во мне, то в этот раз поток появился будто со стороны. Кулак обожгло, моя рука задрожала. Но тут же пришло понимание, что разжимать пальцы нельзя. Я обязан это выдержать. Каменная кладка пошла трещинами, как если бы в нее ударили невидимым тараном. «Сильнее!» — мысленно приказал я. «Еще!» Кулак нестерпимо жгло. Но напор тарана усилился, трещины стали шире. А в следующую секунду часть стены, запечатавшую проход, выбила наружу, будто пробку из бутылки. Я непроизвольно зажмурился. В коридоре вдруг стало светло. Когда каменная пыля села позади проема, я увидел голубое небо. странно. От чего то был уверен, что попаду в такое же подземелье, но, в отличие от этого, имеющее выход на поверхность. Я призвал цепь. Нужно быть готовым к любым неожиданностям. Кулак по-прежнему жгло. Разжав его, я увидел, что жемчужины больше нет. Она исчезла. А вместо нее у меня на ладони появилось черное пятно странной формы. Я потер пятно. Хоть бы что, как было, так и осталось, не стирается. Ладно, наверное, позже пройдет. Мне же и ничего не известно о побочных эффектах использования амулетов такой силы. Да и чёрт с ним. Главная моя задача сейчас выбраться. Я подошел к пробитому в стене проему, полтора метра стены и еще пять землей. Неудивительно, что амулет едва справился. А удивительно то, что я вижу небо. Я ведь, по логике, должен находиться под землей, ниже уровня поверхности. Я подтянулся, забрался в проем и пополз вперед. А добравшись до края, присвистнул. Подо мной плескалось море. Ну, как подо мной? Метрах в двадцати. Из воды тут и там торчали каменные глыбы. Волны разбивались о них эффектно разбрасывая пену. Прямо скажем, так себе место для ныряния. Подземный ход, оказывается, вел к обрыву. Сложно сказать, для чего его когда-то проделали. Возможно, когда строили крепость, уровень воды был другим. Возможно, торчащие из воды глыбы остатки еще какого-то сооружения. А возможно, раньше этих глыб вообще не было, и в экстренных ситуациях под обрывом ждал корабль на который можно было каким-то образом спуститься. Неважно. Гадать можно долго, а мне надо действовать. Прыгать в море? Ну, скорее всего, не разобьюсь. Родовая магия защитит от удара и о воду, и о камне. Но что мне это даст? Сколько я при такой волне буду добираться вплавь до места, где смогу выйти на берег? И сколько еще до крепости? в то время как Кристину, возможно, завалило каменными обломками, а похитители княжны уже вовсе ее похищают. Нет, вплавь не вариант. Я накинул цепь на каменный выступ. Держась за нее, встал на край проема. И медленно, осторожно выпрямился, повиснув над обрывом спиной к нему. Голова закружилась, но я быстро взял себя в руки. Посмотрел наверх выискивая что-то, за что смогу ухватиться цепью. Однако не увидел ничего приметного. Глинистый обрыв, с едва начавшей пробиваться травой, а над ним — крепостная стена. Черт! Земля под ногами осыпалась. Я полетел вниз. Если бы не цепь, рухнул бы в море. Едва успел снова упереться ногами о край обрыва. Ладони соднило. Ободрал, пока скользил. Осторожно, теперь уже проверяя ступней на прочность каждый сантиметр, перебирая по цепи кровоточащими руками, я поднялся обратно. Однако нет худа без добра. Пока карабкался, успел разглядеть то, что искал. Дерево на краю обрыва. Выросло оно, вероятно, задолго до того, как в этом месте осыпалась земля. Сейчас дерево, уже почти лишенное почвы под корнями, склонилось над морем. Висело оно почти горизонтально, но не падало. А значит, есть вероятность, что удержит и меня. Я забрался в проем. К операции нужно было подготовиться. Со скользкими кровоточащими руками я далеко не уползу. А целительский амулет израсходован. Ладно. Капитан Чейн как-то выживал без всяких амулетов. Я скинул куртку, стащил майку, разорвал ее зубами на полосы и забинтовал ладони. Теперь хоть скользить не буду. Взялся за цепь. М да, неудобно, конечно, но все же лучше, чем ничего. Одним концом цепи я по-прежнему держался за каменный выступ. Другой конец заставил удлиниться. И выстрелил цепью в древесный ствол. Есть! Зацепилась. Я отпустил выступ. Стиснув зубы и стараясь не обращать внимания на боль, принялся карабкаться вверх. Дерево где-то метрах в трех над моей головой скрипело, но держалось. Вот уж когда порадуешься своему небольшому весу. Однако долго радоваться не получилось. В момент, когда над обрывом уже показалась моя голова, дерево решило, что с него хватит. Ствол, за который держалась цепь, накренился. Из земли посыпались комья, выворачиваемые корнями. «Да чтоб тебя!» – рявкнул я. И рванулся изо всех сил. Дерево, обретя долгожданную свободу, полетело вниз. Я повис на руках на краю обрыва. Последние силы ушли на то, чтобы вытолкнуть себя на поверхность. После этого очень захотелось прилечь прямо тут, на едва показавшейся из-под земли молодой траве, и погреться в лучах майского солнышка. Ничего ведь не случится, если я немного отдохну. Сколько можно-то в конце концов? Костя, вслух сказал я, ты начинаешь меня бесить. Еще раз вякнешь, отправишься к деду в Борятино. Так и знай. Больно же, укоризненно возразил Костя. Сам виноват. Давно надо было хотя бы попытаться освоить целительство. А тебе лишь бы за заговорщиками бегать. Вот и добегался. Я встряхнул головой, поднялся на ноги и бросился к крепости. Сейчас, оказавшись рядом со стеной, понял, что уцепиться за нее все-таки могу. Над амбразурами, за которыми предполагалось устанавливать орудие, выступали небольшие карнизы. Ширина не ахти, но мне хватит. А сквозь амбразуру я смогу снова оказаться внутри крепости. Это быстрее, чем бежать вдоль стены до главного входа, где меня, вероятнее всего, попытаются остановить. Хотя бы для того, чтобы выяснить, каким образом игрок оказался снаружи. А для меня сейчас любые разборки – потеря драгоценного времени. Я накинул цепь на карниз. Кровь проступила сквозь повязки, ладони соскальзывали, но я все же сумел подняться. Лёг на живот на край амбразуры и спрыгнул уже внутри крепостной стены. Похлопал по боку здоровенное зачехлённое орудие. Интуиция не подвела. Крепость лишь прикидывалась развлекательным полигоном. И вряд ли, по задумке организаторов, кто-то из игроков мог оказаться здесь. Но что поделать? Я метнулся к галерее, с которой был виден внутренний двор. Как и предполагал, не похоже, что моё исчезновение под обвалом кого-то озаботило. Паники на трибунах нет. Игру не остановили. Ведущий орёт что-то восторженное. Боль ли я отсюда не увижу, но, полагаю, если никто не паникует, значит, все штатно. Похищение не произошло, по крайней мере, пока. А значит, первое, что сейчас нужно сделать, отыскать Кристину. Убедиться, что с ней все в порядке. А дальше разберемся. Я прислушался к словам ведущего. «Как вы только что могли убедиться...» Обе команды превосходно справились с прохождением первого этапа игры, господа», – вещал он. «Не без потерь, но наши игроки сумели выбраться из подземелья. Посмотрим же, что организаторы приготовили для них дальше». «Ага. То есть, пока я прохлаждался под обвалом, команды, как наши, так и соперников, сумели отыскать путь наверх. А значит, я прибыл по адресу. Серж и компания должны быть где-то здесь» вряд ли успели подняться выше. Соориентировался я еще когда осматривал внутренний двор. Если наша команда продолжает двигаться прежним маршрутом, значит мне туда. И я устремился вперед по коридору, образованному стеной форта, для того, чтобы через два десятка шагов наткнуться на преграду. С этой стороны, внешним видом, якобы стены, никто не стал заморачиваться. Проход попросту заколотили досками. Видимо, доступ в эту часть крепости игроков не предполагался. Хм, а жаль. Прямо рядом с заколоченным проходом я увидел ступени, ведущие на второй ярус крепости. Но раз попасть сюда нельзя, значит, в той части, что отведена под игру, есть другие лестницы. И сейчас, вероятнее всего, моя команда пытается найти одну из них. Или я прислушался. Или пробиться к ней? Из заколоченного коридора до меня донёсся приглушенный звон мечей. «Какая схватка!» — немедленно подтвердил мою догадку ведущий. «Вы только взгляните, дамы и господа, как отважно команда Императорской Академии ринулась в бой! Но что это? О!» Слушать этого придурка дальше я не стал. Цепь пробила доски на удивление легко. Я выломал одну из них. Еще минута и расправился со второй доской, пролез через деревянный щит. Для того, чтобы дорогу мне немедленно преградил меч. «Кем бы ты ни был, не с места!» — приказал знакомый голос. «Да я бы и рад!» — честно отозвался я. «С удовольствием передохнул бы. Но что-то мне подсказывает, вряд ли флаг принесут прямо сюда». «Костя!» — ахнула Кристина. «Нет!» – буркнул я. «Гигантский паук!» «Не узнала!» И выбрался из проема. «Господи, что с тобой?» Кристина смотрела на меня во все глаза. На окровавленные повязки, ссадину над бровью. Ободрал, когда выбирался из-под обрыва. На перепачканную в глине и каменной пыли куртку, которую пришлось надеть на голое тело. «С пауками мух не поделил!» – отмахнулся я. «Что тут у вас?» В коридоре звенели мечи. Серж и Боровиков сражались с двумя рыцарями. Позади них стоял Шнайдер, готовый прийти на помощь, если понадобится. Рядом с ним, вероятно, должна была стоять Кристина, но отвлеклась на меня. «Боже мой, Костя!» – ко мне бросилась Элина. «Ты ранен?» «Не смертельно. Ладонь истер». Я принялся разматывать повязки. «Как?» Я ухмыльнулся, глядя на девушек. «Уверены, что хотите это знать?» Девушки недоуменно переглянулись. «Разумеется, хотим!» всплеснула руками Элина. все таки здешние аристократки – удивительно невинные создания. «Но сначала тебе нужно оказать помощь. Почему ты не использовал целительский амулет? Забыл?» «Потерял». «Боже, Костя! Ну разве можно быть таким беспечным?» Элина взяла меня за руки помогла снять повязки. Через минуту ладони зажили. Осталось только черное пятно на правой. «Что это?» – нахмурилась Кристина. «Ерунда!» – испачкался. Я сжал ладонь в кулак. «Что тут у вас?» «Пробиваемся на второй ярус», – процедил Шнайдер. «Спасибо, что поинтересовался». «Не устал пробиваться?» Я остановился у него за спиной разглядел, что рыцари охраняют подступ к лестнице. «Меняемся!» – скомандовал Серж. Они с Боровиковым отступили. Их места заняли Кристина и Шнайдер. «Рад, что ты выбрался, Костя!» – Серж хлопнул меня по плечу. «Не ожидал!» «Не ты один не ожидал!» – буркнул я. «Что мы видим, господа?» – возбудился ведущий. «К команде Императорской Академии...» Вновь присоединился Константин Борятинский, которого все мы считали застрявшим в коварной ловушке. Браво! Вот оно что. То есть я предположил верно. В смертельный обвал замаскировали под игровую ловушку. Все якобы шло по плану. Искать меня до конца игры никто даже не собирался. Хитро. Ладно, это я буду обсуждать с Витманом. Надеюсь, с его помощью. Получится, наконец, покончить с покушениями. «Как ты здесь оказался?» спросил Серж. Он тяжело дышал. Должно быть, мечом махал уже давно. Я оглянулся на выломанную перегородку. То есть, на то, что пять минут назад было выломанной перегородкой. Сейчас на месте деревянного щита появилась каменная стена. Я подошел к стене, попробовал коснуться. Не сумел. «Ладонь!» окутали искры. «Тут магическая защита», сказал Серж. «Что ты делаешь, Костя?» «Пытался продемонстрировать тебе, как я здесь оказался. Ну, видимо, уже не сумею». Серж кивнул. «На играх такое бывает, когда игрок пытается оказаться там, где ему не следует оказываться. Ты, видимо, каким-то образом сумел пройти непредусмотренным маршрутом». Организаторы это заметили и закрыли проход магией. «Ясно», — вздохнул я, отметив про себя, что мне, получается, крепко повезло. Тот, кто устроил обвал, посчитал меня гарантированно мертвым и списался с счетов. Магической защитой подземного хода не озаботился. «Значит, дальше играем по правилам. Объяснишь, что происходит?»